Глава четвертая. Пираты. Но я не успел ответить. Меня неожиданно выбросило из игры, и плато в горах ужаса сменилось каютой космической яхты. В углу в луже темной крови валялся хиба. Чуть поодаль оглаживал огромную вмятину в своем корпусе ошарашенный Карло. «Что происходит?» — севшим голосом спросил я, беспомощно вращая головой. «Как у вас говорят, ничего личного», — Проскрипел чей-то голос над ухом. «Просто бизнес». Огромный мирахец штурмовым бластером наперевес смотрел мне в глаза и ухмылялся. В каюту, переговариваясь на гортанном языке, вошли еще двое — мелмакеанец, весь в шрамах и без одного уха, и будто созданный из сплошных мускулов Альдрак. «Больше никого нет!» Мелмакеанец со шрамом перешел на русский язык. «Но трое тоже неплохо!» «Я же говорил, что это не Рекини!» произнес в ответ уроженец Мираха. «Они не летают на Сол-3!» «Кучеряво живешь!» раздался еще один голос, обладателя которого я даже не сразу заметил. «Маленькая бурая жаба, ростом не больше первоклассника» показалось из-за спин тут же расступившихся Альдрага с Мелмакианином. «Что будем делать с яхтой, стиркега?» Тон Мирахца тут же стал уважительным. «Продадим!» — ответила жаба. «Тебя как зовут, уронец? Ошеломлённый от этих событий, Яни сразу понял, что коротышка обращается ко мне. «Кто они такие? Как они оказались на моей яхте?» «Вообще-то вы на моей территории», с вызовом ответил я. «Понимаю», — сочувственно кивнул тот, «Кого назвали стиром Кегой?» «Трудно расстаться с честно заработанным или украденным». «Вы кто такие?» Попытавшись успокоиться, спросил я. «Что вам нужно?» «Меня зовут Кега», — ответил жаб. «Но ты должен обращаться ко мне не иначе, как стир». «Стир?» — переспросил я. «Или, как это звучит на вашем языке, господин». Коротышка как будто пробовал слово на вкус. «И что тебе нужно, Кега?» Я одновременно испытывал и страх, и бессильную злобу. «Ничего, это им срок не сойдет. Я полноценный гражданин Содружества. Силы правопорядка должны меня защитить, если, конечно, Карлос с Хибой успели подать сигнал бедствия». «Стиркега, ублюдок!» — заречал Мирахец и замахнулся прикладом. «Чего ты хочешь, стиркега?» — спросил я, слушая свое бешено бьющееся в груди сердце. «Тебе же сказали!» — Кега даже зевнул. Ничего личного. Ободранный бодранный неожиданно возник у моего правого плеча и с силой воткнул в него шприц с мутной фиолетовой жидкостью. Спустя секунду я отключился. Первое, что я почувствовал, когда очнулся, была тошнота и муть в глазах. Затем зрение прояснилось, и я увидел, что сижу на полу в каком-то грязном железном сарае. «Как вы хозяин?» — участливо спросил склонившийся надо мной Хиба. «Как после пьянки?» — попытался я пошутить. «Где мы?» «На распределительном пункте», — ответил зеленокожий. «Нас атаковали пираты, захватили и продали в рабство». «Что? Меня будто молния пронзила. В рабство?» Ой, Александр», — раздался знакомый скрижающий голос робота. «Не думал, что попаду в такую историю». «Мы в реальности?» — спросил я, уже понимая, что это не так. «Мы в игре. Вот только вместо привычного сета на мне была какая-то грубая рубаха и такие же штаны» а инвентарь был заблокирован. Вместо него был доступен какой-то кривенький с несколькими пустыми слотами. Вот ведь черт, и кто для них придумывает такие вещи? А еще важный вопрос. Кто позволяет пиратам все это проворачивать? «Мы в джи, господин», — с готовностью ответил Хиба. «Ничего не понимаю». Я затряс головой, втайне надеясь, что это какой-то сон или наваждение. «Тела похищенных разумных помещают в специальные капсулы». — пояснил Карло. — С их помощью пленников принудительно подключает к игре. Причем самим из нее выйти попросту невозможно. Даже если ты сбежишь от своего владельца в джи, в реальность тебе не вернутся. — Вот черт! — простонал я. — Что за дикость? — Дикость! — согласился робот. — А когда ты покупал хибу, тебя не смущало, что в содружестве есть рабство? Карло был прав. Мое возмущение было справедливым, но в то же время попахило двойными стандартами. Ведь еще не так давно я приспокойно купил себе собственного раба, которого стал считать другом далеко не сразу. «Это разные вещи, Карло», — вступился за меня Хиба. «Пусть будет так», — неожиданно согласился робот. «Но наше положение от этого не меняется». «И что с нами могут сделать? Главное — не нервничать, а все по максимуму разузнать». «Могут отправить на сбор ресурсов для времени вечности», — ответил робот. «Не обязательно для них, разумеется». «Большинство кланов не чурается использовать рабов, но могут быть и другие варианты». «Какие?» — Холодей уточнил я. «Бордель», — будничным тоном ответил робот. «Богатая резиденция или война?» «Выбор невелик», — кивнув, протянул я. «Именно», — согласился робот. «И как нам теперь быть?» — с неприкрытой надеждой спросил я. «Ждать», — ответил на этот раз незнакомый голос. Я повернулся в ту сторону, откуда доносился звук. На грязном цементном полу сидело сгорбленное существо, похожее на маленького слона-уродца. Во всяком случае, это первое, что пришло мне в голову, когда я увидел его. Халиквор, Карунта. Уровень 70. «Ждать чего?» — неприязненно уточнил я у этого странного игрока. «Я понимал, что он ни в чем не виноват, но его предложение покорно ожидать своей участи меня совершенно не вдохновляло». «Я так понимаю, ты Сол-3?» Проигнорировав мой вопрос, поинтересовался Халикор. «Или Сальтеи? Вы похожи, я иногда путаю». «Сол-3», — подтвердил я. «Так чего нам нужно ждать?» «Ответь», — угрожающим тоном добавил Хиба. Инопланетянин с хоботом равнодушно посмотрел на гиганта и вновь повернулся ко мне. В в виртуальном распределительном центре», — начал он. «Разумные, которые похитили вас и меня, торгуют рабами». «Думаю, громилы и робот прекрасно об этом знают». «Он прав, Александр», — подтвердил робот. Она на наших редко нападает. Это делают только самые лютые беспредельщики». «Я поэтому и удивился, когда вас увидел», — смешно закивал Холиквор. «Обычно роботорговцы промышляют у относительно новых планет, например, как моя или как твоя, землянин». Теперь я, кажется, вспомнил, откуда родом этот смешной пенек с хоботом, похожий на маленького слона. Его родная планета называлась Калоа. К Джи ее подключили практически следом за нами, несколько лет назад. Играли Калоты неохотно, их ареал был одним из самых скучных и непритязательных, а потому я даже удивился тому, что наш собеседник развился до 70 уровня. В среднем представители этой расы доходили до 40-го, максимум 50 60 -го. Видимо, этот Калот был невероятно крутым на своей планете. Вот только... Что-то не вяжется уровень развития Земли, Кало, Альтеи и нескольких других новых миров с тем, что на наших орбитах, оказывается, хозяйничают пираты. Ведь дальше собственной системы в реальности мы так до сих пор и не выбрались, а значит и грабить, собственно, некого, если не считать случайных путешественников-энтузиастов. А как же защита? У Земли-то она точно есть. Ведь именно из-за нее я и отправился сюда. Как же? Система куда не попасть чужим современным кораблям и где я на своей яхте могу чувствовать себя в безопасности. — Видимо, ты очень давно не был на родной планете, — усмехнулся Калот. — Сол-3 заключила контракт с крупными торговыми организациями, которые доставляют товары для местных. На других новых планетах примерно то же самое. Планетарные правительства имеют процент с торговли, а дельцы получают новые рынки сбыта. быта. — А на меня убьет. Как можно было не предвидеть такие очевидные вещи? а ведь я считал, что стал умнее. «А пираты откуда?» — спросил я, внутренне уже понимая, каков будет ответ. «А пираты, мой друг», — вновь усмехнулся колод, «тесно сотрудничают с торговыми корпорациями. Не со всеми, конечно же. Есть и те, кто считает себя относительно честным, но в большинстве своем они связаны круговой порукой. Каждое нападение пиратов позволяет торговцам списывать часть товара в безвозвратные потери» а с планетарных правительств еще и получать компенсацию. «За что?» — уточнил я. «За непредоставление безопасных условий торговли», — смешно развел руками колод. «У вас, как и у нас, впрочем, нет космического боевого флота, так что формально наши власти действительно виноваты, ведь именно с их попустительства пираты вольготно чувствуют себя в слабых системах». «Неужели наши не понимают, что без разрешения, которые они выдали торговцам, пиратам здесь просто не появиться?» Не верю. Всё они знают. А значит, все это часть какой-то большой игры. Не удивлюсь, если в итоге та же Светка вернется и спасет ситуацию. А как же все таки быть с рабами? Ладно, теперь уже поздно думать, почему все так произошло. Надо готовиться к тому, что ждет нас в будущем, и искать варианты спасения. — Похищают обычно технический персонал торговых кораблей, — пояснил Халеквор. — Поборщиков, техников, охранников. «Тех, кого набирают на отсталых планетах. Я, например, был смотрителем кают...» Тут холиквор паник, видимо, вспомнив о чем-то важном. «И таких, как мы, получается, никто не ищет. До меня начала доходить безысходность положения похищенных. Это я, обладатель полного гражданства. Меня точно будут искать. А вот подавляющее большинство землян, альтейцев, колотов и многих других представителей новых планет, членов Содружества, имеют лишь базовое гражданство». И означает это, что их поисками должны заниматься лишь планетарные правительства, а так как технических возможностей у них, как правило, нет? Вот и ответ, собственно. И это несмотря на представительство в Совете Содружества. Автоматическое полное гражданство всем рожденным на Земле светит лишь через сотню лет, таковы правила. С другой стороны, чем не выход для меня? Объяснить возможные последствия, заплатить выкуп и все. Главное не проговориться об Анатаре. А то ведь, зная вспыльчивый характер Альдноа, пираты просто не станут рисковать и постараются замести следы вместе со мной. «Не думаю, что все так просто», — подал голос Карла. «По сути, они ведь напали на яхту Рикини. Это нужно быть полностью отмороженными. Значит, нам не повезло попасть к тем, кто даже собственной жизнью не дорожит». А вот это плохо. Те, кто охотится на простых работяг, и те, кто готов атаковать яхты одной из самых могущественных рас во Вселенной, Это совершенно разные ребята. Пожалуй, с планом договориться о выкупе лучше пока не спешить. Вы успели подать сигнал бедствия? Спросил я. Нет, покачал головой Хиба. Простите, господин. На яхтах Рикине обязательно устанавливается автоматическая система оповещения, добавил робот. Вот только в нашем случае одно из двух. Либо она сработала, но искать нас никто не будет, потому что спецслужбам известна истинная принадлежность судна. Либо предыдущий владелец деактивировал ее перед передачей. Вот, значит, как получается. Насчет первого Карла все же ошибается. Яхту «Шак-Ар» мне передала на основании игровой договоренности, которая в Содружестве рассматривается как официальный нормативный документ. Так что формально я владелец яхты, а потому точно могу рассчитывать на помощь службы безопасности. Со вторым вариантом точно нет. И я сам ставил корабль на диагностику, И спецы анатории его смотрели. Думаю, тут все намного банальнее. В отличие от пиратов, у спецслужб, которые должны среагировать в такой ситуации, просто нет доступа в Солнечную систему. Какая ирония. Выходят искать нас не будут, констатировал я. И не надеюсь, землянин, грустно вздохнул колод. Будут, неожиданно сказал робот. А вот это уже интересно. Может быть, я что-то не учел? «Тех, у кого полное гражданство, будут искать», — продолжил Карло. «Правда, по истечении двух месяцев, согласно целой куче законов, гражданин не дает о себе знать в течение этого срока, у него копятся необработанные запросы от налоговой системы, и тогда объявляется розыск. Потому что либо ты скрываешься от своих обязанностей, либо тебя похитили, либо убили, либо...» «Все ясно», — перебил я робота. «Значит, целых два месяца мы будем заниматься черт знает чем, да еще и в игре». Именно подтвердил Карло. «А потом нас с тобой освободят, потому что не захотят связываться с безопасностью». «В принципе, не самый плохой вариант. Без резких движений, но и без необоснованного риска». А Хибу? я понял, что меня изначально смутило в словах робота. «Формально наш друг и так раб», как мне показалось, язвительно, и в то же время с грустью произнес Карло. «С ним все будет сложно». В этот момент с громким скрежетом Открылись ворота в нашу маленькую тюрьму. Внутрь вошел Стиркега, мерзкая коричневая жаба, чьи подручные нас захватили и льнуло в боевом скафандре.